Человек, который удерживает землю в равновесии. И вот произошло то, что давно назревало. Дело с украденной приставкой набирало обороты, и теперь словно мощная волна угрожала смести все на своем пути. И на вершине этой волны, разумеется, находилась он, Джо. В центре подозрения оказалась группа японского которая для занятий переместилась в чужой кабинет. Узнав об этом, одноклассники Он Джо во главе с Нанджу страшно взбесились. Из каждого угла неслось, на каких основаниях они смеют нас подозревать. «Фу, так мерзко! Я не могу!» «А что, если это был кто-то из них или вообще кто-то из другого класса?» «Да тех, кто болтает всякую чепуху без доказательств, надо в полицию сдать за клевету» и тому подобное. Ситуация ухудшалась. На переменах класс сгудел, словно растревоженный улей. Все потому, что школьники не отличаются особым умом. Сегодня даже Хиджи, которой никогда не было ни до чего дела, сняла наушники и сказала... И я думаю, что надо заявить в полицию и потребовать расследование. Видимо, слова Хиджи прозвучали очень убедительно, потому что все ребята одобрительно зашумели и закивали головами. В отличие от Нанджу, любившей постоянно все преувеличивать и болтать не по делу, Хиджи открывала рот раз в столетие, и ее слова имели вес. Еще одна проблема заключалась в том, что о краже узнали родители. Один из них позвонил в школу и потребовал объяснений, а затем разозлился и велел немедленно оставить в покое невинных детей и поймать преступника. Странно, но любая проблема всегда становится серьезнее, когда вмешиваются взрослые. Ответственность за этот звонок легла на классного руководителя. Он Джо, задумчиво почесывая голову, возвращалась в класс после обеда. Войдя в кабинет, она увидела наушники, оставленные хиджи и взяла их в руки. Может ей тоже лучше ходить повсюду в таких наушниках, чтобы не слышать, о чем болтают вокруг? Он Джо казалось, что еще немного, и она умрет раньше времени от постоянного беспокойства. Разговоры одноклассников были такими безжалостными, словно ножом по сердцу. «Эй, принцесса Пэк-Джо, скажи что-нибудь, ты же не думаешь, что все нормально?» — спросила Нанджу, похлопав подругу по плечу. «Ох, я... я... ну, я...» «Эй, Он-Джо, да где ты подцепила эту дурацкую привычку? Заразилась, что ли, от кого-то? Что с тобой, а?» Нанджу приложила ладонь колбу он Джо, но та шлепнула ее по руке и уселась на место хиджи. Ей казалось, что она бесконечно падает с обрыва. Из наушников Хиджи раздавалась музыка. Темп был очень быстрым. Он Джо подумала, что нужно как-то осадить ребят. Если сейчас пустить дело на самотек, все пойдет коту под хвост. Надо во что бы то ни стало усмирить одноклассников, иначе они заклеймят вором просто самого подозрительного. Тогда он, Джо, точно не сможет избавиться от петли, медленно затягивающейся на ее шее. Мысли путались, как распущенный моток ниток. Внезапно перед глазами всплыл образ папы. Он, Джо, широко улыбнулась так, как это раньше делал он. Тут же в голове словно зажглась лампочка, и он, Джо, вдруг вспомнила письмо от «Рядом с тобой. Она сглотнула комок в горле, встала и громко сказала. «Ребят, я считаю, что мы сейчас слишком взволнованы. Не стоит давать эмоциям вверх. К тому же подумайте о человеке, который украл ПМП. Только представьте, насколько ему было страшно» когда он воровал приставку, а потом возвращал ее обратно. Мне кажется, он боялся до смерти. Вы же помните, что случилось в нашей школе в прошлом году? Похоже, мы слишком быстро забыли об этом, о тех страшных событиях. Если на этот раз все закончится так же. А вдруг человек вернул все на место, чтобы продолжать жить? Или кто-то вернул ее, чтобы спасти его? «Что нам делать, если это действительно так?» В кабинете повисла полная тишина. Все 34 ученицы затаили дыхание и внимательно слушали Он-Джо. Даже когда она договорила, некоторое время все продолжали молчать. Но вскоре одноклассницы заговорили наперебой. «Блин, а ведь точно! В прошлом году уже такое было!» да ну вот нафига было такое говорить крикнул кто то сзади некоторые просто покачали головой закрыв глаза одноклассницы растерялись никто не знал что сказать и понемногу все снова затихли хиджи подошла к онжо обычно она не разговаривала ни с кем но и невидимкой тоже не была выдающиеся оценки всегда привлекали к ней внимание Хиджи молча положила руку на плечо он Джо и сказала: Он Джо, это вообще-то мое место? Свали отсюда. И кстати, а ты молодец. Э -э, что? Анджо не сразу поняла, что Хиджи имела в виду. Нанджу потянула ее за рукав. Эй, он Джо, приди в себя! Она же сказала свалить. Ты ведь знаешь, что Хиджи немного того. «Хотя теперь не уверена, может, это ты у нас тут чокнутая, а не она?» Он Джо скатилась со стула, на краю которого сидела, и направилась к своей партии. Нанджу, которая всегда отличалась особой чуйкой, последовала за ней, шепча на ухо. «Эй, Онджо, выглядишь как-то подозрительно. Тебе что-то известно?» О, Он Джо опять перехватило дыхание. Что мне может быть известно? Блин, Нанджу, хватит притворяться, что разбираешься во всем на свете. Отвали от меня. Ничего я не знаю, поняла? В этот раз твой нюх тебя подвел, прокричала она. Нанджу испуганно замерла на месте. Девочки, как по команде, уставились на подруг. Что с тобой? Ты чего так орешь? «Тебе может микрофон дать? Будешь трансляцию вести на всю школу!» Нанджу пришла в восторг от того, что ее догадки, вероятно, оказались верны. Он Джо уверилась. Она попалась на провокацию подруги как на крючок и теперь будет дергаться на нем, не в силах вырваться. После ужина, когда прозвенел звонок на вечернее занятие, классный руководитель вызвал Он Джо в учительскую. «Он-Джо, зайдешь на минутку?» Когда классный вызвал Он-Джо, больше удивилась не она сама, а на Нджу. Та покачала головой с таким выражением лица, будто знала, что так и произойдет, и посмотрела на подругу обеспокоенным взглядом. После того, как учитель вышел из кабинета, Он-Джо неуверенно поднялась из-за парты и направилась к выходу. Но в этот момент раздался чей-то злой выкрик. «Эй, и кто это шпионит в нашем классе? Марионетка классного, ну-ка покажись! Кто из вас передает ему наши разговоры? Это ты, Хиджи? Или, может, ты, староста? Вот трусы! Доносите на своих же, потому что боитесь? А еще друзья называется!» Это была Нанджо. Она вся раскраснелась от возмущения. Он Джо оглянулась на подругу и остальных одноклассниц и с сожалением обвела всех взглядом, словно преступник, осужденный на казнь. Ее охватила грусть. Казалось, она больше никогда не сможет сюда вернуться. После похода в учительскую ее мир разделится на «до» и «после» и больше никогда не станет прежним. Хиджи сидела в наушниках. Непонятно было, слышала она обвинения в свой адрес или нет, но у Нанджу такой характер, она может просто подойти к Хиджи и отобрать у нее наушники, с нее останется. Староста тоже молча сидела в наушниках и решала задачки. Стол классного был завален учебниками и пособиями. Сбоку примостился глобус. Накрененный на 23,5 градуса. Бардак кругом царил невероятный. Ничего не стояло ровно и под правильным углом. Вещи валялись в кривь и в кость в общей куче, но при этом выглядели будто бы на своем месте. Классный одним махом сдвинул все в сторону и облокотился о стол. Глобус, оказавшийся на самом краю, Закачался и начал соскальзывать вниз. Он Джо быстро протянула руку и придержала его. Учитель схватил глобус и водрузил его на высокую стопку учебников. Голубой шар теперь наклонился еще сильнее. Он Джо показалось, что она тоже находится в пространстве, сильно кренящемся в одну сторону. У нее закружилась голова. Классный указал рукой на стул, приглашая Он-Джо сесть. «Значит, беседа будет долгой». «Он-Джо, не пойми меня неправильно. Я проходил мимо кабинета во время обеденного перерыва и услышал, что ты говорила. И мне подумалось, что в твоих словах кроется решение проблемы». Остальные учителя втихую наблюдали за Он-Джо. Все как будто бы занимались своими делами, но она замечала на себе их косые взгляды. «О, а это что за парень? Выглядит знакомым». «Точно, это же тот ученик из седьмого класса, на которого положила глаз Нанджу». Он Джо не знала, наметился ли какой-то прогресс в их отношениях, но, кажется, Нанджу говорила, что взяла у него номер телефона. Ее подруга любила вмешиваться в чужие дела и полностью отдаваться решению чужих проблем. Но когда речь заходила о ней самой, то предпочитала молча страдать и не показывать настоящих эмоций. Парень сидел за учительским ноутбуком и по-хозяйски наводил порядок в каких-то документах. «Я просто вспомнила о прошлогоднем случае. «А вы ведь работаете здесь недавно», «Так что, наверное, не знаете о нем», — ответил он Джо Классному. Нужно было говорить как можно более цинично, сухо и нагло. Учитель перебирал пальцами серебряную цепочку на шее. «Да, о нем же в новостях сообщали, я все знаю. Но как эта ситуация связана с тем случаем?» «Возможно, учитель специально задает наводящие вопросы» а фраза, что в словах Он Джо кроется решение, на деле просто ловушка. Он Джо решила держаться на стороже, чтобы не оказаться под подозрением. Только так она сможет выпутаться из этой липкой паутины. В любом случае нужно вести себя так, будто она в эту ловушку попалась. Мне тоже было обидно, как и остальным, из-за того, что нас несправедливо обвиняют — но я попробовала поставить себя на чужое место. Не знаю, кто это сделал, но я хотела посмотреть на все с его точки зрения. Представила, как он крал эту вещь, а потом возвращал обратно. И тогда я вспомнила о прошлогоднем случае и подумала, что если так и продолжится, то история может повториться. Он ведь вернул приставку на место. Значит, он раскаялся. «Разве нет? Ведь можно было просто ее выбросить, а он вернул. На это тоже нужна смелость. Вот я подумала, что, может, стоит просто остановиться на этом и простить его, поэтому и сказала так». В висках бешено стучала. джо переживала, что своей речью невольно могла дать учителю какую-то подсказку, и ее сердце судорожно сжалось от тревоги. Классный склонил голову набок и о чем-то глубоко задумался. Затем он кивнул сам себе и сказал, «Хорошо, я понял, что ты имела в виду. И спасибо тебе. Я же говорил, что в твоих словах кроется решение. Я тоже искал его, поэтому обратился к тебе за помощью. Скоро будет учительское собрание. если честно. Думаю, решение этого вопроса на моих плечах и плечах учителя седьмого класса, поэтому я долго размышлял над ним. Классный достал из кучи книг на столе маленькую коробочку. Из-за этого глобус снова накренился и повалился на бок. Если он упадет на пол, расколется на две полусферы. Он Джо быстро схватила голубой шар. Классный, не обращая на это внимания, открыл коробочку и протянул ей кусочек шоколада. Он Джо проворчала. «Вы бы навели порядок на столе? Хотите, чтобы всем было с первого взгляда понятно, что вы географию ведете? А на вечно ворчите, чтобы прибирались». Он Джо с возмущенным видом сложила несколько книг в аккуратную стопку, и водрузила сверху глобус. «Ха, дожил. Уже ученики мне замечания делают. Но знаешь, хорошо, что есть такие ребята, как ты, которые вместо меня могут удержать землю в равновесии и следить, чтобы она не разбилась. Я верю в вас!» — учитель похлопал он Джо по руке. «Удержать землю в равновесии...» Он-Джо растапливала языком кусочек сладкого шоколада и повторяла про себя слова учителя. «Какое крутое выражение! Человеком, удерживающим землю в равновесии, может быть рядом с тобой, или он-Джо, или вообще любой, кто захочет. Раньше им был папа». Он-Джо вышла из учительской и медленно направилась по коридору. Через окно с западной стороны было видно, как разгорается алый закат. За деревьями в конце стадиона небо окрашивалось вечерними цветами. Сейчас на березах только распускались почки, а к лету листья будут шепотом переговариваться на теплом ветру. Он Джо представила себе запах холодной травы, которой ветер приносит летними вечерами. Ближе к концу вечерней самоподготовки Классный рассказал о своем решении. Весь класс одобрительно зашумел, только Хиджи подняла руку, чтобы возразить. «Мне кажется, нам следует хорошенько подумать, правильно ли это, простить вора и просто замять дело. Я вот сомневаюсь, что важнее — правильность или справедливость?» Это была самая длинная речь хиджи за все время, проведенное в школе. В ее наушниках, наверное, до сих пор играет песня с бешеным ритмом. Учитель спокойно выслушал Хиджи и ответил: Хиджи, в нашем мире есть очень много вещей, которые невозможно знать наверняка. Иногда даже в суде принимают решения, которые заставляют людей плакать. Недавно я прочитал одну «Статью в газете. Она о девочке, вашей одногодке. Хотите послушать?» Все застучали по партам, как маленькие, и закричали. «Да, да, расскажите!» Что младшеклассников, что старшеклассников, так легко завлечь интересные истории. Казалось, яркий свет внезапно озарил темный хмурый класс и лица учеников просветлели в мгновение ока. Учитель продолжал. Это грустная история о девочке, которая украла мопед и скрылась. Атмосфера в суде была напряженной. Все ждали, что ей вынесут строгое наказание и обяжут выплатить большой штраф. Но когда судья вошел в зал, он велел обвиняемой подняться с места и громко повторять за ним. Судья выкрикнул. «Я выгляжу круче всех в мире!» И ничего не понимающая девочка дрожащим голосом сказала те же слова. Но ее голос прерывался, и она не смогла выговорить предложение до конца. Затем судья велел ей крикнуть громче. «Я могу сделать все, что угодно! Я ничего не боюсь в этом мире! Я не одна!» Девочка старательно повторяла за судьей, но разрыдалась на словах «Я не одна». Отовсюду послышались сочувственные вздохи и всхлипы. Даже учитель, прежде чем продолжить, тяжело сглотнул, будто у него пересохло в горле. Напоследок судья крикнул «Я важнее и ценнее всех на свете». К тому моменту, как девочка повторила за ним эту фразу, Весь зал уже утопал в слезах. Судья прекрасно знал, что эта девочка в суде уже одиннадцатый раз. Ее обвиняли в кражах и драках, но решил вынести приговор, исходя из ее истории, которая была ему известна. До средней школы она была образцовой ученицей, но по пути домой ее изнасиловали. С тех пор девочка словно отказалась от самой себя, и ее жизнь покатилась по наклонной. Она лечилась в больнице, но это не помогло. Ее проступки становились все серьезнее. В конце судья обратился ко всем присутствующим и сказал, «Мы все преступники по отношению к этой девочке, и единственное, что мы можем сделать — Это попытаться вернуть ей потерянную гордость и уверенность. Мы должны дать ей смелость, чтобы она смогла снова полюбить себя. Это наша работа. Так он и вынес приговор, от которого у всех сидящих в зале суда полились слезы. Голос учителя дрожал от волнения, будто он сам был тем судьей. По всему классу слышались всхлипы. Нанджу хлюпала носом и усердно вытирала салфеткой глаза. Учитель хлопнул в ладоши. "Думаю, можно не продолжать. Я достаточно полно ответил на вопрос, Хиджи. А теперь все по домам. Так, принцесса моя, остерегайтесь незнакомых машин и незнакомых людей по пути. Поняли?" Девочки с красными от слез глазами опять закричали в унисон, как маленькие. «Да!» Он Джо летела домой, как на крыльях. Это был удивительный весенний вечер. Сегодня она на своем опыте поняла, что искренность может пробиться до самого космоса. Придя домой, Он Джо первым делом включила компьютер и зашла на страничку своего магазинчика. Как и следовало ожидать, там горела иконка сообщения от «Рядом с тобой». «Рядом с тобой. Кажется, все закончилось благополучно. Теперь мы можем расслабиться. Мудрое решение этой проблемы – полностью ваша заслуга, уважаемый Кронос. Я должен признать, что вы отлично управляете магазинчиком времени и очень хороши в своем деле». Откуда он узнал, что все благополучно закончилось? Чем больше он Джо думала, тем меньше ей нравилась эта ситуация. Ее охватило ощущение, что рядом с тобой просто играет с ней. Откуда он знает все, словно сам сегодня был в их классе? Обычно он Джо разбиралась с любыми проблемами напрямую. В любой ситуации лучше поговорить на чистоту, невзирая ни на что и тогда все разрешится само собой вот даже сегодня если бы он джо продолжала мучиться про себя и ничего не сказала ребятам все не сложилось бы так удачно пойти на прямое столкновение может быть страшно и сложно но частенько это самый быстрый способ решить проблему если есть какие либо подозрения или вопросы вернее всего просто взять и прояснить все на месте. Кронос. Мое решение проблемы может казаться мудрым или не очень, но как вы о нем узнали? Рядом с тобой. Как ни крути, эпицентром проблемы изначально был наш класс. Поэтому абсолютно естественно, что взрывная волна этого происшествия задела нас больше всех. Причем очень сильно и чувствительно. «Мне стыдно перед вами, уважаемый Кронос, за то, через что вам пришлось пройти. Наш классный руководитель побеседовал с нами на самоподготовке. Сказал, что мы еще подростки и в этом возрасте все чересчур любопытны и не можем устоять перед соблазнами. И то, что преступник вернул вещь на место, означает, что он действительно раскаялся и заслуживает прощения» поэтому было решено на этом дело закрыть, а в будущем быть осторожнее, чтобы такого больше не происходило. И на собрании то же самое скажут родителям и остальным учителям. «Ваш классный ведь сказал вам то же самое? Такой ответ вас устроит?» «Кронос, я не уверена, что ваши извинения искренние, но все же приму их и поверю вам. К тому же, хотя мне было тяжело...» Благодаря этому делу я узнала много нового. А еще узнала о человеке, который удерживает землю в равновесии. Рядом с тобой. Человек, который удерживает землю в равновесии? Не слишком ли это громко звучит? Кронос. Знаете, а разговаривать с вами не очень приятно. И, кстати, я разочарована, ведь я хотела и вас добавить в список таких людей. Но, видимо, придется обдумать это еще раз. А что касается равновесия земли, взять, к примеру, муравьев, которые таскают камни в сто раз превышающие их вес. И все для того, чтобы защитить яйца, которые даже не они сами откладывали. Наша с вами сделка была очень нелегкой, но как хозяйка магазинчика – Я рада, что все закончилось благополучно, несмотря на сам процесс. Рядом с тобой. Это мне надо вас благодарить. Хотя не слишком ли вы уверены, что сделка уже закончилась? Вам не кажется, что все получилось как-то слишком легко? У меня такое ощущение, что мы просто в спешке потушили большой костер, но искра от него все еще тлеют. Ну, в любом случае, на сегодня все. Спокойной ночи. Пока. Сказав все, что хотел, рядом с тобой бесцеремонно вышел из сети. От его слов, что костер потух не полностью, оставив за собой искры, душа Он Джо, парившая где-то высоко в небесах, камнем свалилась на грешную землю. Кажется, она слишком легко принимала все его слова на веру. Неужели он прав, и они действительно просто обошли проблему, не добравшись до ее сути? Вновь на сердце камнем повис тяжелый груз. Прошел еще один очень длинный день.